Волшебная пыльца. Смеховик знал, что у всех людей бывают сны про то, как они летают, словно бабочки или птицы над горами и долами. Более того, даже старушки, которые боятся высоты, просыпаются после таких снов с радостью в сердце. За всех детей ему ответил Бример. «Конечно, нам хочется летать, как бабочки. Ночами нам снятся бесконечные сны, в которых мы летаем и парим в воздухе, И «Нет ничего приятнее этих снов. Но мы знаем, что летать нельзя из-за силы притяжения». «Ты что, решил над нами подшутить?» — спросила Хюльда, и испытывающе посмотрела на смеховика. «Нет, я не шучу. Я и правда знаю, как научить вас летать». Дети снова недоверчиво переглянулись. «Летать по-настоящему, как птицы?» «Покажите мне, где спят бабочки, и вы сможете летать! Честное слово!» У детей защекотало в животе от волнения. Неужели они правда смогут летать сами по себе? И тогда они пошли все вместе одной длинной цепочкой по лесу, вверх по реке, через пустоши и долины, и пришли к пещере на горном склоне, где бабочки спали целый год, отдыхая после того дня, когда они облетели всю планету вслед за солнцем. Прошептали ребята смеховику. «Бабочек нельзя будить!» «Это и есть пещера бабочек?» Спросил тот и сунул голову в устье пещеры. «Да, они тут спят!» Тогда смеховик вынул из рюкзака большой пылесос. «Это суперпылесос APXU 456R2000». «А он не разбудит бабочек?» «Пылесос работает бесшумно». «Вы что, совсем ничего не знаете?» — Удивленно поинтересовался пришелец. Он присоединил к аппарату длинный шланг и направил его внутрь пещеры. Потом включил пылесос. И действительно, не было слышно ни звука. «Ты хочешь собрать бабочек в пылесос?» — спросил Бример и побледнел. «У нас на планете нет такого правила, что можно пылесосить бабочек!» «Ты будешь их пылесосить?» — заговорили дети испуганно. — Что же вы так волнуетесь? Загляните в пещеру. Ребята заглянули внутрь и увидели, что и пол, и стены пещеры, и свисающие с потолка сталактиты были усеяны крепко спящими бабочками, как обычно. Тогда дети успокоились. — Уф, бабочки никуда не делись, — сказал Бример. Смеховик тем временем раскрыл пылесос, вынул мешок для пыли и поднял его вверх. Знаете, что в мешке? Дети переглянулись. Звездная пыль? Помет бабочек? Нет, дорогие мои, это самое невероятное волшебное пыльца в мире, произнес смеховик. Пыльца бабочек! волшебная пыльца бабочек? Да. «Вы никогда не трогали бабочку?» Все дети хоть раз брали в руки бабочек. «Когда вы отпускаете бабочку, на ладони иногда остается блестящая пыльца, так?» «Ну да», — ответили дети. «С помощью этой пыльцы бабочки и летают, когда им на крылышке упадет солнечный свет». «А что нам делать с этой волшебной пыльцой?» — спросили ребята. «Сейчас покажу» смеховик подошел к рекви и посыпал ему руки пыльцой сначала ничего не произошло но потом он вдруг как будто сделался очень очень легким и наконец взмыл в воздух и поплыл над головами дети затаили дыхание от изумления я лечу лечу воскликнул рекви и все дети оставшиеся внизу засмеялись он полетел!» Кричали они с улыбкой и пританцовывали. «Лечу! Лечу!» — продолжал Рекви. «Никогда не видал ничего интереснее!» Он порхал в воздухе, будто бабочка. Закладывал петли и нырял, от чего приятно щекотал в животе. Он зависал на ветках, срывал с них киви и апельсины и бросал вниз. «Потрясающе!» — говорил он. «Просто удивительно! Невероятно! Восхитительно! Здорово!» «Смеховик — самый славный человек в мире!» «Так и будем его звать! Славный Смеховик!» — воскликнула Хюльда. «Да здравствует славный Смеховик!» — подхватили дети хором. «Сколько стоит волшебная пыльца?» «Нисколько, дорогие дети. Я вам ее дарю». «Ура!» Дети собрались плотной кучкой вокруг Смеховика. Каждый старался перекричать соседа. «Можно мне?» Теперь я, а теперь я, а мне, и мне! Пока наконец меховик не посыпал каждому руки волшебной пыльцой. Весь остаток дня они провели, летая без остановки и замирая от удовольствия. Мы свободны, как бабочки! кричали дети друг другу. Весь день Бример и Хюльда летали над островом, взявшись за руки. Они увидели такие места, где никогда раньше не ступала нога ребенка: Лесные источники, у которых откладывали яйца зеленые крокодилы, и укромные долины, зажатые ледниками и усыпанные костями гигантских ящеров. Наконец, они заглянули в жерло вулкана, где пузырилась лава. Хюльда уселась на краю кратера и стала разглядывать булькающую лаву. Из вулкана поднималась волна жаркого воздуха. Бример сел рядом, поднял небольшой камешек и кинул вниз. Камень сразу расплавился и сам стал кипящей лавой. Хюльда тем временем обвязала веревочкой кусок вчерашнего теленего мяса и опустила в жерло вулкана. Мясо мгновенно запеклось, и они вытащили ароматный поджаристый кусок обратно. «Мне хочется увидеть кое-что еще. — сказала Хюльда и откусила кусочек мяса. «Что — Что? — спросил Бример и облизал пальцы. — Хочу посмотреть на львов. У Бримера загорелись глаза и замерло сердце. Он видел львов всего раз и то издалека и никогда не решался подобраться ближе. Тогда друзья взлетели в воздух и отправились в саванну, где они нашли большую львиную стаю, отдыхающую под рябиной. Рядом друг с другом лежали сердитые львы-самцы с окровавленными клыками и пушистыми гривами и злобные львицы, а поблизости резвились хорошенькие маленькие львята. Дети описали круг над ребиной и уселись на ветку, как воробьи. Львы поднялись и зарычали. Не достанете! закричал имбример и стал бросать в львов горсти красных ягод рябины. Р -р -р -р -р -р -р -р. Только попробуйте меня съесть, сказала им Хюльда и зарычала в ответ. У друзей, быстрее забилось сердце, когда самый большой лев с огромной гривой запустил когти в кору и стал карабкаться на дерево. Им часто рассказывали страшные сказки про то, как львы поедали детей целиком, так что от тех оставались только обгрызанные косточки. Полетели? прошептал Бример. Нет, погоди. А то пыльца перестанет действовать. Пока светит солнце, она действует. лев карабкался все выше. Он рычал так ужасно, что скукоживались листья и ягоды падали с веток. И вот он влез на ветку прямо под той, на которой сидели друзья. «Давай, Хюль, да полетели!» Дети взмыли в воздух и оставили взбешенного льва на дереве. «Рррр! Что вы за птицы такие?» — зарычал лев. «Мы — летающие пингвины!» — ответил Бример и расхохотался. «Да, это еще увлекательнее, чем самый странный сон!» Они летели, смеясь над озерами, лесами, горами и реками. Стейнер-скалолаз за один день успел облететь все вершины на острове, а потом сбылась его самая заветная мечта. Он дважды слетал на вершину самой высокой горы и обратно. «Ух ты! Сегодня самый, самый незабываемый день в моей жизни!» прокричал он друзьям. «Как здорово!» да я даже прошлый самый интересный день такой скучный по сравнению с сегодняшним ответил бример не понимаю как мы жили без этой чудесной пыльцы широко улыбнувшись сказала хюльда